Глава 4. Ирландские терьеры по достижению зрелого возраста отличаются не только храбростью, преданностью и привязчивостью, но и необычайным хладнокровием, сдержанностью и самообладанием. Их нелегко вывести из себя. Они узнают голос своего хозяина и повинуются ему даже в самый разгар драки и никогда не впадают в истерику, свойственную, скажем, фокстерьером. В характере Майкла не было и следа нервозности, хотя он был более возбудим и вспыльчив, чем его кровный брат Джерри, а их родители, по сравнению с последним, были просто-напросто старыми степенными псами. Повзрослевший Майкл был гораздо игривее взрослого Джерри. Его кипучей энергии было достаточно малейшего повода для игры. И он так разыгрывался, что мог дать фору любому щенку. Короче говоря, у Майкла была веселая душа. Слово «душа» сказано здесь вполне сознательно. Майкл, безусловно, обладал теми неуловимыми качествами, которые присущи человеческой душе – Сильным духом, ярко выраженной индивидуальностью, сознанием, разница была только в степени их развития. Ему были знакомы любовь, тоска, радость, гнев и гордость. Он обладал чувством собственного достоинства и чувством юмора. Основным качествами человеческой души являются память, воля и сознание. И Майкл обладал ими в полной мере. Подобно человеку, Майкл познавал внешний мир с помощью пяти чувств. Как и в человеческой душе, результатом этого познания становились ощущения, которые порождали в душе Майкла эмоции, подобные человеческим. И, наконец, подобно человеку, Майкл обладал способностью воспринимать, благодаря чему в его мозгу складывались определенные представления и даже понятия о Разумеется, не такие глубокие и отвлеченные, как у людей, но все же своеобразные понятия. Но чтобы не оскорблять тонкие человеческие чувства отождествлением с переживанием собаки, следует, наверное, признать, что по остроте чувства Майкла все-таки уступали человеческим, и укол иглой в лапу, например, был для него менее чувствительным, чем укол в человеческую ладонь. Надо также признать, что мысли, которые зарождались в его мозгу, были не такими ясными и определенными, как мысли человека. И, разумеется, никогда, даже через миллион лет, Майкл не смог бы доказать теорему Эвклида или решить квадратные уравнения. Но все же, без сомнения, он знал, что три кости ⁇ это больше, чем две. И что группа из десяти собак является более опасным противником, чем две собаки. Надо сказать, что Майкл мог любить так же самоотверженно и беззаветно, безумно и абсолютно бескорыстно, как любой человек. И любил он так не потому, что был Майклом, а потому, что был собакой. Майкл любил капитана Келлера больше всего на свете, так же сильно, как и Джерри своего шкипера, и как и Джерри он, не задумываясь, пожертвовал бы ради него своей жизнью. И теперь, когда капитан Келлер, Мериндж и Соломонова острова канули в небытие, ему суждено было столь же беззаветно полюбить шестиквартового стюарда, который так ловко ладил с собаками и так ласково причмокивал. Квек? Квек это другое дело. Квек чернокожий. Квек он воспринимал как часть окружающей обстановки, как вещь Дега Доутри. Квек не называл своего нового бога Дегом Доутри. Он называл его хозяином. Но Майкл слышал, как другие негры называли подобным образом многих белых людей. Некоторые из них и капитаны Келлера называли хозяином. Майкл заметил также, что капитан Данкен называл своего стюарда стюардом. Так его называли и другие офицеры, да и все пассажиры. Поэтому для Майкла именем его бога стало имя стюард. И с тех пор он даже в мыслях не называл его иначе. Но теперь надо было решить, как быть с его собственным именем. Вопрос, который Доутри начал обсуждать с Майклом на следующий же день после его появления на пароходе. Майкл сидел на задних лапах, положив голову на колени Стюарда. Его горящие глаза то широко открывались, то вновь закрывались от удовольствия. То поднимая, то опуская уши, он вслушивался в каждое слово своего бога и в упоении колотил по полу обрубкам хвоста. «Вот что, сынок», — говорил ему Стюарт, — «твоя мать и твой отец были ирландцами». «Нет уж, негодник, от этого ты не отвертишься», — добавил он, потому что Майкл, подстрекаемый лаской и добротой, которую безошибочно почувствовал в голосе Стюарда, стал радостно извиваться всем телом и еще сильнее забарабанил своим хвостом. «Конечно же, он не понял ни единого слова». Но в этом сочетании звуков он действительно уловил ту таинственную прелесть, которой обладали белые боги. Никогда не стыдись своего происхождения и помни, что бог любит ирландцев. «Квэк! Достань-ка две бутылки пива с ледника. «Да у тебя на морде написано, что ты ирландец!» Хвост Майкла просто ходил ходуном. «И не подлизывайся ко мне!» Знаю я все эти штучки, благодаря которым вы залезаете в душу. В мое сердце тебе все равно не пробраться, так и знай. Оно уже давно насквозь пропитано пивом. Я тебя украл для того, чтобы продать, а не для того, чтобы полюбить. В свое время до моего знакомства с пивом, может, я и полюбил бы тебя. Но сейчас, если представится такой случай, я не задумываясь продам тебя за 20 фунтов. И любить тебя я не стану. Заруби это себе на носу. Да, но что я хотел сказать, когда ты перебил меня своими телячьими нежностями? Тут он замолчал и сделал глоток из бутылки, принесенной квеком. Затем вздохнул и, вытерев рот тыльной стороной ладони, продолжал: Хм, а странная штука, сынок, с этим дурацким пивом. Это обезьяна Квек? Этот скалищий зубом Мафусаил принадлежит мне. Но я и богу принадлежу пиву. Сотням бутылок пива. Целой горе из бутылок, такой огромный, что в ее содержимом целый корабль потопить можно. Честное слово, я даже завидую тебе, ведь нутро твое не отравлено алкоголем. Сейчас я твой хозяин, и парень, который заплатит за тебя 20 монет, будет твоим хозяином. Но ты никогда не будешь принадлежать горе бутылок. Ты более свободный человек, чем я, мистер Пес. Уж не знаю, как там тебя величать. Погоди-ка, погоди-ка. Что-то, что-то вертится на языке. доутри осушил бутылку и, бросив ее к Веку, дал ему знак открыть вторую. Да, сынок, нелегко придумать тебе имя. Конечно же, оно должно звучать по-ирландски, но как? Ты мне только кивни. Пэдди? Нет, это ими недостаточно благородно. Оно подойдет лишь для дворнешки. Может, Болименно? Нет, звучит как-то по-дамски, мой мальчик. Ты ведь у меня мальчик? Бой! Постойка! Вот это идея! Бенши бой! Не годится! Лэт Эрин! Он одобрительно кивнул, достал вторую бутылку и сделал глоток, подумал и снова выпил. «Нашел!» – торжественно провозгласил он. «Отныне твое имя?» «Килли бой! «Ну и как, не оскорбляет оно твоего благородного происхождения?» «По-моему, звучит громко, благородно, точно граф или удалившийся отдел пивовар. Многим из этих господ я помог заработать на достойную старость». Доутри допил бутылку и схватил внезапно Майкла за морду, притянул его к себе, потерся носом а его нос и так же внезапно отпустил. Майкл завилял хвостом и, блестя глазами, с обожанием посмотрел на своего бога. Душа, самая настоящая душа или нечто подобное светилось в глазах собаки, полных нежной любви к этому седовласому богу, который говорил такие непонятные, но такие восхитительные слова». «Эй, Квэк, поди-ка сюда!» Сидевший на корточках Квек перестал полировать черепаховый гребень, который до утра вырезал по собственному рисунку, и готовый выслушать и исполнить любое приказание своего хозяина, поднял на него глаза. Квек, твоя запоминать хорошенько. Как звать этот пес? Его имя – Киллими Бой. Твой голова должен крепко запомнить его имя». Твоя всегда должна называть его Киллини-бой. Понял? Киллини-бой. Если твоя забывать, моя сносить твой башка. Киллини-бой. Понял? Киллини-бой. Когда Квек стаскивал со своего хозяина башмаки и помогал ему раздеваться, до доутрясонными глазами смотрел на Майкла. «Я дал тебе имя, дружище», — объявил он, вставая, — и, качаясь, направился к своей койке. И я дал тебе твое собственное имя. Оно означает «бойкий, но разумный». Оно как раз для тебя. Бойкий, но разумный. Вот какой ты. Ха, не бой. Бойкий, но разумный. Продолжал бормотать Доутри, пока Квэк помогал ему устроиться на койке. Затем Квэк снова стал полировать гребень. Он беззвучно шептал что-то и в задумчивости, наморщив лоб, обратился к стюарду. «Хозяин, какое имя этот собака?» «Киллини-бой», — безмозглый людоед. «Киллини-бой», — сонно бормотал Доутри. Квек, черный кровопийца». — Сбегай-ка и достань моя бутылка с ледника. — Нету бутылка, хозяин, — дрожащим голосом ответил негр, тревожно озираясь в ожидании предмета, который непременно должен полететь в его голову. — Твоя шесть бутылок уже выпила? Но в ответ послышался лишь храп. Тогда негр с изуродованной рукой и еле заметным утолщением кожи между бровей, которые являлись характерными признаками проказы, Снова склонился над работой и, шевеля губами, бормотал время от времени. «Килини бой! Киллини бой! келлини бой!»